Закончив медитативный сеанс успокоения и оздоровления, он вышел на палубу яхты и долго любовался луной, спящим морем, лунной дорожкой звездным небом. О своем сне путешествии думалось как-то отстраненно, словно он видел фильм а не был его участником. И вот ему показалось, что кто-то огромный, как вселенная, тенью навис над морем, посмотрел на человека сверху задумчиво и строго, с долей недоумения, и погрозил пальцем. Кристина все еще спала, когда мужчины, Стас приучился вставать рано утром, почти с восходом солнца, приготовили завтрак и разбудили ее утренней молитвой. О, святая Кристина, покровительница сирых и слабых семейства Соболевых, смилуйся над нами и отведой пищи, которую послал Бог, оцени мастерство слуг твоих и отринь сон, и вославь природу, дарующую радость. Аминь, Звонко закончила Кристина. Появляясь на пороге каюты, потянулась всем телом, и мужчины, глядящие на нее с высот разного опыта и возраста, но с одинаковым восхищением и любовью, бросились перед ней на колени. Потом они завтракали, купались, ловили крабов, а когда Кристина легла с книгой в шезлонг, заслоняясь от солнца зонтиком, Матвей и Стас принялись играть в дартс, метая стрелки в мишень с разной дистанции и азарт на споре, кто удачнее бросал. Одновременно Матвей тренировал свое новое умение контролировать сознанием рефлекторные процессы, сердцебиение и дыхание. На уровне высокого напряжения нервной системы это удавалось легко, в обычном же состоянии, организм сопротивлялся, то и дело останавливая сердце. Именно это обстоятельство и объясняло промахи Соболева-старшего во время игры. Правда, радость Стасу промахи отца доставляли искреннюю. Играть он прекратил, почувствовав внутренний дискомфорт. Стражевая система организма проснулась и тихо зарычала на тончайшее дуновение опасности. В принципе, для Матвея само понятие неожиданности перестало существовать. Ему давно стали подвластны не только острые ощущения опасности, саки, как говорят японцы, что в традиции ниндзюцу обозначает ветер смерти, интуитивное ощущение внезапного нападения, но и более тонкие полевые нарушения вакуума. Сдвиги внешних состояний структур, от элементарных частиц до массивных скоплений материи, зданий, сооружений, машин, лесных пространств и гор. На природном равновесии отражается не только действие человека, но даже его слово и мысль. Просто надо знать законы, позволяющие уловить воздействие, прочитать его. Матвей знал. Поэтому, когда на горизонте появился быстроходный катер с двумя пассажирами, он был готов к приему гостей. В том, что они ищут его, он не сомневался. Не сомневался Матвей и в недобрых намерениях гостей, потому что дисгармония от появления катера не уменьшалась по мере его приближения. «Па, смотри, катер!» — обернулся на звук мотора Стас. «Похоже, к нам идет!» «Спустись с мамой в каюту!» — тихо произнес Матвей, глянув на встрепенувшуюся Кристину. «Крис, посидите несколько минут в каюте, хорошо?» «Что-нибудь не так?» Кристина посмотрела на идущий полным ходом катер, нахмурилась. «Ты думаешь?» «Идем, Маде Крис», – дернул ее за руку мальчишка, понимавший Матвея с полуслова. «В карты поиграем, пока Па с ними выяснит отношения. Спорим обыграю». Матвей улыбнулся, подмигивая парню. Он научил всех играть в белот, и Стасу очень понравилась эта сложная игра. Кристина, также хорошо улавливающая настроение мужа, спокойно улыбнулась в ответ. Катер сбавил ход, подошел к яхте в притирку, качнув ее слегка волной, и на палубу, держась за леер, ловко перебрались пассажиры катера. Как оказалось, японцы. Прищурившись, Матвей разглядывал обоих, не вставая из шезлонга. Оба явно профессиональные воины, были очень сильны, судя по ауре, и несуетливым раскованным движением. Но один из них, скорее всего, обрусел, переняв западную манеру поведения а второй вел себя, как все мэйдзины, мастера ниндзюцу, свободно читающие противника. Несколько мгновений Матвей и Японец, лет 40, возраст высшего расцвета мастерства при соблюдении всех традиций нинпо-тайдзюцу, смотрели друг на друга, не шелохнувшись. Потом Японец отступил назад, поклонился и спрыгнул на корму катера, сел на сиденье в кабине и застыл. Второй гость покосился на него – но отступать не стал. Не потому, что реакция спутника не произвела на него впечатления, а по причине более прозаической. Ему дали задание, он должен его выполнить. «Ядзиро Майюмура», – сказал японец практически без акцента, что указывало на правильную оценку Соболевым его личности. «Мастер долго жил в России, может быть, с рождения. Меня послал посвященный с предложением». «Стоп!» – прервал гостя Матвей, поднимая руку. «Не стоит продолжать. Я не хочу знать, кто этот посвященный, хотя вычислить его нетрудно. Я не жду никаких предложений. Это первое. Не стремлюсь ни к славе, ни к власти, ни к богатству. Это второе. И последнее. Передайте вашему хозяину, что я не потерплю ни малейшего давления, от кого бы оно ни исходило. Человек я сугубо мирный, но всегда готов ответить адекватно. Ваш друг из страны восходящего солнца, честь ему и хвала, это понял. Я закончу, невозмутимо продолжал мою мура. Не хотите участвовать в коррекции? Я передаю слова моего хозяина. Ваше дело. Но тогда сообщите хотя бы координаты мира, где хранится действующий трон». Матвей понял, что речь идет о мире, модуле иной реальности инсектов, в котором остался включенным саркофаг последнего командира арахнидов. С его помощью полтора года назад Матвею удалось блокировать все входы в уцелевшие миры и перекрыть границу запрещенной реальности Земли но многим из посвященных членов Союза Девяти Неизвестных захотелось исправить положение, при котором они потеряли былую власть и вес, откорректировать реальность по-новому, и ради этого они были готовы на все. Первым к Соболеву пришел Юрьев, подчеркнуто открыто, не убоявшись раскрыть себя. Он попытался прощупать мысли сферу Матвея, пробить блоки и подчинить его волю, но натолкнулся на непробиваемую псизащиту и отступил. Его предложение дать доступ к знаниям бездн в обмен на доступ к мирам Матвей посчитал несерьезным. Если бы Юрий Венедиктович имел этот доступ, ему не понадобилось бы уговаривать Соболева открыть вход в мир арахнидов. Матвей не раз вспоминал своего тезку Матфея-хранителя, предупредившего о возможных появлениях посвященных, однако только теперь понял, что его действительно не оставят в покое – Пока он не согласится или не предпримет какие-то контрмеры. Этот японец, мастер гашения обликов, посланец таинственного, посвященного, скорее всего, Рыкова или носового, вряд ли догадывается, кто его хозяин на самом деле и что такое мир, упомянутый им, но настроен весьма решительно. Господи, подумал Матвей, как не хочется возвращаться на тропу войны. Я не знаю координат входа в мир, сказал он более не излучая доброжелательности. «Передайте Хейну Яновичу, я правильно определил имя вашего хозяина, что ему я не сказал бы этого, даже если бы знал координаты. Впрочем, как и любому другому из девяти. Вы запомнили?» Что-то быстро-быстро сказал по-японски спутник Майюмуры, сидящий в катере. Судя по интонации, он предлагал приятелю отступить. Майюмур был шокирован, но природная невозмутимость помогла ему прийти в себя. «У меня приказ». Проговорил он, вытаскивая из-за ремня под рубашкой тяжелый пистолет. На Матвея выплеснулась волна угрозы. Деловой, рабочий, так сказать, без ненависти и злобы. Японец действительно имел приказ заставить Соболева заговорить. Но как не быстро двигалась рука Маюмуры, направляя ствол пистолета, не пистолета, глушака, в голову полулежащего в жезлонге Соболева, как не спешил палец нажать на спуск, Матвей действовал быстрее. За сотую долю секунды до выстрела он ушел с трассы луча в стиле кай достиг майю и, коснувшись его колена, послал японца в состоянии ступора. кай Кувырок с перекатами». Подобрал выпавший из руки глушак, бросил в воду, мягко похлопал гостя по щекам. «Ну как, все в порядке? Идти сможете?» потряс головой, огляделся вокруг все еще затуманенными глазами. И деревянно, переставляя ноги, двинулся по палубе яхты к борту. С трудом перелез на корму катера, сел к штурвалу. «Вы все запомнили?» – вежливо спросил Матвей, глядя на обоих пассажиров сверху. Майумуров включил мотор, катер взревел и прыгнул вперед, задев борт яхты. Из каюты на корме выглянул Стас, на лице которого читалось восхищение. «Ты даешь, па! Появилась Кристина в халатике, подошла к Соболеву, чмокнула его в щеку. Ты был великолепен. Так вы подсматривали? Матвей напустил на себя сердитый вид. Я же велел не высовываться. Мы не высовывались, засмеялся Стас. Ты забыл про перископ. Ну что, окупаться или продолжим бросать стрелки? Я покимарю Матвей прошлепал ко второму шезлонгу и улегся рядом с женой. Чего они хотели? тихо спросила женщина. Предлагали хорошо оплачиваемую работу. Ты согласился? Я сказал, что неплохо живу на стипендию жены. Кристина фыркнула. А если серьезно? У меня нехорошее предчувствие. Не волнуйся, все будет хорошо. Как он? Матвей бросил взгляд на живот жены. Шевелится изредка. Но вообще спокойный парень, весь в тебя. Но ты и не сказал, кто это был. Матвей сделал вид, что заснул. Потом позвал Стаса. Эй, матрос, готовь корабль к походу, меняем дислокацию. Есть штип. С готовностью отозвался мальчишка и закричал звонким голосом. Бомбра мрею развернуть, Эрнс бакштаги закрепить, брасы и шкоты вытравить, по Марселям стоять, с якоря сниматься.